Глава 4. Назар. Пока еду к родителям бывшей жены, то и дело возвращаюсь мыслями к пацану. Вроде сморщенный ребёнок, маленький совсем, кричащий, и взбесил меня знатно поначалу. Но когда улыбнулся без зуба, что-то дрогнуло внутри. И если это у меня мужика вот так, то что должно быть у матери малыша? Как Поля могла оставить сына, даже если он и не мой? Ей-то он родной. Неужели была настолько уверена, что не брошу? Учитывая наш прошлый опыт, в отношениях сомнительно, и всё же ребёнок у меня. А где она сама большой вопрос. Я ещё раз пытаюсь дозвониться до бывшей жены, но результата по-прежнему нет. И, в принципе, это пока ещё не значит ничего страшного. Могла ведь и номер сменить, почему нет? Но внутри свербит нехорошее предчувствие. Стоит мне только нажать кнопку звонка, как дверь тут же открывает бывшая тёща, Ирина Анатольевна. "Назар?" она, кажется, искренне удивлённый. Может, не в курсе Фортеля дочурки?» И тут возникает вопрос, который неплохо было бы задать себе раньше. А родители Полины в курсе, что у нас сын? Стоп, пока еще не у нас. ДНК-тесту все же быть. Добрый день, Ирина Анатольевна. Полина у вас? Поля? Нет, растерянно отвечает она. А зачем ты ее ищешь? Потому что она кое-что забыла у меня. Вот хочу спросить, нужно ли ей это? Спустя год Отношения с бывшей тёщей у меня всегда были нормальными, несмотря на наши сложности с Полей, её родители хоть и пытались вмешиваться, но со мной всегда вели себя предельно вежливо. Да, представляете, как иногда выходит. Иронично усмехаюсь я. Живёшь себе, и спустя год узнаёшь очень важные вещи, которые стоило бы узнать несколько ранее. У вас так бывает, Ирина Анатольевна? То ли она и правда не в курсе, что уже странно, всё-таки Полина общалась с родителями. То ли очень хорошо играет. Но женщина действительно выглядит непонимающей. Я могу передать дочери, когда она позвонит мне в следующий раз, что ты искал ее?» — предлагает она. То есть у вас есть связь? ее номер не отвечает. Да, она сменила, когда уехала работать за границу. Мне нужна почти минута, чтобы осознать ее слова. Уехала работать за границу? Зачем ты повторяю за ней? Ну да, ты не знал, хотя понимаю. Тут же спохватывается Островская. Вы, наверное, и не общались? Не общались. Цыжу сквозь зубы, прикидывая, как бы выудить информации побольше. Может, вы дадите мне её номер, и я свяжусь и обсужу с ней вопрос. А я не могу, поле сама звонит. У неё там контракт какой-то с кучей ограничений. Компания престижная, и там всё очень строго. Поэтому она сама звонит, и номер не определяется никогда. Даже так А если что-то срочное, неужели нет возможности как-то дать ей знать, что что-то случилось? Женщина мнется, явно не зная, стоит ли мне отвечать. Вроде бы мы и не ругались и не рассказывали всем подряд причину развода, но ясное дело, она на стороне дочери. Назара, а что за срочность такая? Через несколько дней Поля сама позвонит. Вопросы, правда, не терпит, так что, пожалуйста, помогите мне. Если у Полины действительно такой серьезный контракт, едва сдерживаю, чтобы не скривиться от этой лжи. Но не хотелось бы ей подпортить карьеру, если я начну искать её по своим каналам. Пожалуй, направление я выбрал верное. Островская бледнеет и тут же кивает. Значит, помнит, что фамилия Домиди имеет значимый вес. Хорошо, сдаётся она и достаёт листок, на котором быстро пишет что-то. Это электронная почта для срочной связи. Поля сказала, что если что, писать туда, и она сама перезвонит. Спасибо, киваю, забирая бумажку. Но я не успеваю даже развернуться, чтобы уйти, как Ирина Анатольевна хватает меня за рукав. "Назар, что-то случилось? Или ты решил, ты хочешь её наказать, да, спустя год?" Она смотрит на меня со страхом, и это чётко вижу. Это странно, учитывая, что я никогда не позволял себе переходить черту и пугать жену, даже несмотря на то, что она сделала. "Наказать?" медленно произношу я. "Мне есть за что её наказывать?" Бывшая теща еще больше бледнеет, понимая, что ляпнула лишнего. Я не знаю, просто она же моя дочь, естественно, я волнуюсь за нее». Ирина Анатольевна, разве я обижал ее, пока мы были женаты? Ты же знаешь, что Полина не стала бы жаловаться, неожиданно резко заявляет она. Может, потому что было не на что?» — повышаю голос. Я вашу дочь любил и делал все, чтобы она была счастлива. Тогда почему она в слезах вернулась от тебя тогда? Стискиваю зубы, чтобы взять под контроль эмоции, которые грозятся вот-вот перейти черту. Нельзя. Нет, нет и нет. Всё в прошлом, забыто. Я живу дальше. Точка. Это касается нас двоих. В любой семье бывают сложные дни. Мне стоит нечеловеческих усилий говорить банальные вещи, чтобы скрыть за ними свою боль. Островская смотрит с неприязнью, но оспаривать мои слова не решается. Я уже собираюсь уходить, но медлю и задаю ещё один вопрос. То есть весь этот год Алина пробыла за границей? Да, улетела сразу после вашего развода. У нее кто-то там был? Мысленно ругаю себя, что не сдержался, но слова сами сорвались с губ. На лице бывшей тещи появляется ехидное выражение. все таки она не так лояльна ко мне, как пытается демонстрировать это. Очевидно просто, чтобы не навлечь на себя гнев семьи Адомиди. Я не знаю. Не знаете про личную жизнь вашей дочери? Терять мне уже нечего. Я уже дал понять свой интерес ся на после будет злорадствовать, мне плевать. Сейчас нужно было выудить максимум информации, потому что я уже начинаю подозревать, что вся эта история шита белыми нитками. Она не распространялась, говорила только, что у неё много работы, и этот проект для неё на первом месте. Да, знали бы вы, Ирина Анатольевна, какой проект у неё был всё это время. Я начинаю всерьёз подозревать, что родители Поле и правда не в курсе того, что у них есть внук. Но почему? все таки жалеешь? Похоже, женщинам сложно удержаться и не уколоть в ответ. И это ожидаемо. Что уж? Жалеешь, что развелся?» Я уже объяснял, зачем приехал. Не трогай ее, Назар, прошу, не надо. Она только успокоилась. Ты же, Островская, осекается под моим тяжелым взглядом. Боится. Вас ничего не связывает. Были бы дети, а так, отпусти ее, наконец. Дай дышать свободно. Что ж, либо я окончательно перестал разбираться в людях. Либо только что я всё же убедился, что бывшая тёща не знает про Платона. У меня нет цели навредить ей, говорю чистую правду. Как бы ни складывались наши отношения, я не собирался этого делать, обещаю. Ирина Анатольевна настороженно кивает, и я наконец ухожу. На улице целую минуту пытаюсь отдышаться, прокручивая новые факты в голове. Итак, Полина скрыла беременность от меня. Ладно, допустим, у неё были какие-то причины. Хотя какие к чертям причины? Если она утверждает, что это мой сын, она обязана была мне сказать. Но почему она скрыла это и от родителей? Побоялась, что я могу узнать от них? Судя по тому, что я видел, мать была на ее стороне, и отец, я уверен, тоже. Сам я за ее жизнью не следил, и если бы не Платон, даже не думал бы в ее сторону. Я отрезал то, что было, и жил дальше. Куда же она вляпалась, что за рождение ребенка настолько вдруг решилась отдать малыша мне? И главное, где она сама, как жила всё это время. Эмоции накрывают меня, и впервые я понимаю, что не вывезу сам, не справлюсь, что мне нужна помощь. Нужно позвонить Мирону. Он, конечно, тот ещё засрань порой, но, возможно, его трезвый взгляд поможет не наломать дров, когда на мне теперь ответственность за маленького ребёнка. Но я не успеваю даже набрать номер, как раздаётся звонок от совершенно неожиданного человека. Демьян Зверев. Это, мягко говоря, не вовремя, или наоборот? Неожиданно. Отвечаю на звонок. И тебе доброго дня, усмехается Зверев. Не отвлекаю? Не особенно. Я тут по делам приехал, хотел бы встретиться. Рабочие моменты или так, просто отдохнуть. Интересуюсь, прикидывая, успею ли заехать в офис. Совместить приятное с полезным, усмехается Демьян. Слышал ты теперь Ивадом Корп генеральным директором? Да уж, что есть, то есть. Уже год, как я сижу в этом кресле. Корпорация не рядовая контора, сил требует, мама не горюй. И если бы не развод, вряд ли я согласился бы на предложение двоюродного брата, который готов был бросить все ради своей зазнобы. Поначалу думал, на пару месяцев. Но как-то втянулся и теперь уже не мыслю себя без этой компании. У меня есть пара интересных предложений для вас, продолжает зверев. Так что, сможешь сегодня? Подъеду в офис, я тут недалеко. Я раздумываю недолго. Демьян не стал бы предлагать ерунду. Нет, он обычно мыслит очень масштабно, а значит, для Адам Корп это и впрямь будет выгодно. Учитывая, что после попытки захватить компанию нам и правда много чего приходится начинать с нуля, контакты лишними не будут. К тому же, Зверь человек непростой. Впервые увидел его на подпольных боях, куда попал по протекции друга. После так вышло, что мы познакомились и неплохо сошлись в общении. Когда Демьян занялся бизнесом, тоже пересекались и не раз. Но вот общих дел вести не доводилось, хотя и вращались в смежных сферах. Второй причиной, по которой не стоит пренебрегать встречи, у Демьяна немало связей, среди которых вполне может оказаться нужная мне. Вся эта ситуация с Полиной меня знатно напрягает. Пока не ясно, правда ли она уехала из страны или же это было просто прикрытием, как и то, что она имела в виду, когда описала записку. Мне нужно найти её и как можно скорее, потому что защитить Платона я смогу лишь зная, куда смотреть. Конечно, давай я буду через, смотрю на часы, примерно час. Устроит? «Вполне». Отбиваю звонок, а затем уже садясь за руль, ловлю себя на том, что, думая о ребёнке, я практически не сомневаюсь в том, что он мой сын, несмотря на то, что сделала его мать. Почему? Хороший вопрос. Когда добираюсь в офис, Зверев уже ожидает меня в приемной, Сидит и пьет кофе, мирно беседуя с Лерой, которая при этом умудряется еще и что-то печатать. Извини пробки, виновато произношу я. Не страшно, кивает Демьян, поднимаясь на ноги. Краснова подходит ко мне и вручает папку. Что это? она косится в сторону гостя, который уже прошел в кабинет. Я позвонил в агентство насчет няни, мне прислали несколько вариантов. Посмотрите и выберите, с кем захотите провести собеседование. Уже удивляюсь я. Отлично. Да, и ещё. Записал у вас в клинику на срочный ДНК-тест завтра утром. Я благодарно выдыхаю. Лист с координатами тоже в папке. Ты лучшая, заявляю на полном серьезе. Премия в этом месяце твоя. Лера довольно ухмыляется и возвращается за свой стол, а я иду к себе в кабинет. Зверев уже сидит в кресле для посетителей и ждет. Но стоит мне сесть напротив и отложить папку в сторону, как он проницательно смотрит, а затем спрашивает: "Что у тебя случилось?" Не понял. Друг кивает на папку и смотрит так, что становится ясно. Просто так не отстанет, а я, честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Кажется, у меня есть сын, растерянно произношу. Сын? Ты же развёлся. Ага, а сегодня вот узнал, что, прикинь, ржал над тобой, а выходит Качаю головой, вспоминая, как на очередной встрече выяснилось, что у Демьяна шестилетний сын нашёлся. Ещё говорил, как так выйти-то могло, что ты ни сном, ни духом, а сам-то недалеко ушёл. И сколько ему? Не знаю, маленький совсем. В люльке лежит ещё. То есть ты даже не знаешь возраст? Похоже, теперь очередь Зверева потешаться. И судя по его довольной ухмылке, он этим воспользуется по полной. А про мать-то хоть в курсе? Да и дити Огрызаюсь, понимая, что друг отрывается на мне. Так что, кто она? Полина, вздыхаю. Подкинула мне люльку с ребенком под дверь, представляешь? Демьян удивленно смотрит в ответ. Да-да, не делай такое лицо. Оставила записку, дескать, твой сын, спаси из защити. А сама она где? Понятия не имею. Телефон не отвечает. Родители её уверены, что дочь за границей работает по суперсекретному контракту и созванивается с неизвестных номеров, и похоже, не в курсе, что у них есть внук. А у тебя насыщенная жизнь, замечает он. И что думаешь делать? «Надеялся, ты, сможешь кого-то посоветовать. Выжидающе смотрю на друга. Зверев глубокомысленно вздыхает. У тебя ведь наверняка есть кто-то, кто мог бы помочь найти человека. Думаешь, она скрывается? Не знаю. Я, что, если с ней что-то случилось? Не зря же она попросила защитить Платона. Платона? Так зовут пацана. Демьян задумчиво смотрит на меня. А ты уверен, что мальчишка твой? Я так понимаю, ДНК-тест не просто так решил сделать. Есть предпосылки? Значит, всё же услышал. Скажем так, мы с Полиной расстались не совсем хорошо. Что так? Мне казалось, вы идеально сочетались. Будь это кто-то другой, решил бы, что праздное любопытство и скорее всего послал бы. Но Демьян не стал бы просто так спрашивать. Это долгий разговор, а у меня, бросая взгляд на часы, не так много времени. Надо вернуться домой. Друг даже в лице не изменился. Вот что значит тоже отец. Мать согласилась посидеть с мальцом, пока я ездил к родителям Полины. Ясно, ладно. Есть у меня человек, который тебе сможет помочь. После чего он достает телефон и набирает чей-то номер.